Хорошо молодое лицо. Жизнь еще не писала на нем. И своим не пахала резцом. И своим не дышала огнем. Больно время его обожжет. Так же, как обжигало и нас. Пусть упрямым останется рот. Не погаснет сияние глаз. Но добавится что-то еще. Станут тоньше духовней черты. С этой грани начнется отсчет настоящей мужской красоты. Да, тогда лишь придет красота, и теперь навсегда, до конца. Красота не пустого холста, обожженного жизнью лица.